Глава 24. В Париж Жан въехал с тяжелым сердцем. Смерть вокруг него всегда смерть. Он ушел из армии, чтобы прекратить убивать, но ничего не изменилось. Сколько людей в этом мире погибло из-за него? Да, они не святых, да, виновных в убийствах или готовившихся убивать, но почему он? Вспомнился давний сон. Как там сказал учитель: Придется понять, почему тебя поставили на вторую дорогу, нежели для того, чтобы убивать". Жан Околик де Савьера вывел из задумчивости. Мы приехали, Адель обратился он к графине. Рекомендую гостиницу Белой Лилия. Вон она. А нам, господину Аббату, пошли, господин лейтенант. И соберись ради бога. Всё, жизнь продолжается. Мы в столицу не отдыхать приехали, тебе сюда. Он указал на шикарный дом, более похожий на дворец. А я по своим делам. Встретимся вечером в Белой Лилии. Оставив лошадей у канавязи под присмотром дежурного, здоровенного солдата в коротком красном плаще, Жан подошёл к парадному входу, который охраняли такие же здоровяки в таких же красных плащах. Прочитав верительный документ, его пропустили. Впрочем, организовав сопровождение, больше похожее на конвой. Вроде как дорогу указать, но шпаги у были длинные, а кулаки пудовые. Вот, господин лейтенант по полиции, сделав презрительный акцент на последнем слове, один из сопровождавших указал на седого вельможу, стоявшего к нему спиной. Капитан де Франсак И тут же окликнул, но уже с полным уважением. Ваша Светлость. Капитан обернулся. Ни себе. Да уже копия лейтенанта де Франсака. Маркиза, по чьим командованием тогда еще барон де Бизье служил в савойскую компанию. Да, этот гораздо старше, но ведь одно лицо. Отец, впрочем, в начале служба. Подойдя осторожным шагом, Жан скинул руку в приветствие и представился. Лейтенант Политса Жан с пакетом от графа Амьенского к его преосвященству епископу Дюшельле, приказан передать вам. Жан замешкался, доставая пакет. В это время де Франсака окликнул Девичи голос. Отец тот обернулся как -то неестественно резко. Мили, седой капитан порывисто рванулся к стройной, миловидной, светловолосой девушке, взял ее за руку, и они о чем то очень тихо заговорили. Лишь окончив разговор, он вернулся к Жану. А тот пораженно провожал Мили взглядом. От нее тянулась магическая нить. Слава богу, не коричневая, какая тянется от превращенных в послушных кукол покойников. С этим пришлось столкнуться и при обороне Сенбеа, и при сражении при деревне Фарш. Нет, здесь было другое, но тем не менее, да, девушка была жива, но определенно находилась под магическим контролем. Задумавшись, Жан едва не пропустил возвращение де Франсака. Вот пакет, господин капитан. Тот взял его, собираясь сразу идти. Простите, Ваше Светлость. Де Франсак резко обернулся, недовольно посмотрев на Жана, мол, что ты здесь за мебель разговаривает? Я был непосредственным участником событий, которые описаны в письме. Мне приказано при необходимости дать пояснение. Если потребуюсь, я буду находиться в гостинице Белой Лилия. И еще, от наглости простолюдина смеющего говорить сверх необходимого, капитана поднялись брови. Маркиз де Франса, лейтенант, погибший в сражении при Фад, же вам не родственник. Сын Растерявшись, капитан даже ответил на вопрос. Я имел честь служить под его командованием. Тогда он спас нашу армию. Еще извините, но сейчас приходила ваша дочь, и сразу не дожидаясь ответа, вы знаете, что она под заклятием И тут из де Франсака словно вышла жизнь. Плечи опустились, лицо буквально посерело. За мгновение крепкий, полный сил мужчины превратился в старика. "Да, господин лейтенант, конечно, я выполню свой долг, я сделаю все, что должен, вот прямо сейчас". У капитана затряслись губы в беззвучном рыдании. "Что за чёрт? Ваша светлость, что случилось? О чем вы? Она смотрит. Давайте отойдем в сторону". Жавно в нарушении всех этикетов взял его за локоть и отвёл в пустойный коридор. "Так что случилось?" Это заклятие черной розы? Нет, только не это. Заклятие Чёрной розы самое страшное проклятие этого мира. Человек, попавший под него, живет обычной жизнью, ест, пьет, смеется, может даже любить, но вся его жизнь с этого момента посвящена цели сделать одно действие, то, какого потребует проклявший. Оно было разработано, да и использовалось лишь для убийства. Как правило, королей и лишь несколько раз первых министров Проклятый всеми правдами и неправдами втирался в доверие, выходил на удобную позицию и наносил смертельный удар. Осечки не было ни разу. Потому и родился закон защиты принятый во всех странах. Тот, кто узнавал о попавшем под заклятие Черной розы, должен был сообщить об этом, а дальше в дело вступала армия, полиция, палач. Все, кто был в состоянии исполнить этот закон, потому что проклятый должен быть убит, не казнен, поскольку ни в чем не виноват, а именно убит. И сейчас маркиз должен сообщить о своей дочери ой, который так любил шубутной, но честный и храбрый сын. Сын погиб, дочь убьют, и отцу, собственно, больше незачем будет жить. А та тварь, который наложил заклятие, просто начнет искать новую жертву, чтобы Секундочку. Заклятие накладывается один раз. Маг лишь определяет цель и всё. Ему незачем держать жертву под контролем. Более того, это опасно. Человек начнет вести себя неестественно, а главная идея черной розы полное сохранение личности, отсутствие любых признаков принуждения. Лишь уникальные, самые опытные маг лекари способны определить так. Но ну тогда, Ваше Светлость. А почему вы решили, что это черная роза? Я не маг, даже не дворянин, но я много читал, много спрашивал. Я знаю, что лишь немногие в состоянии понять, так откуда? Мне сказал друг. Не спрашивайте, господин лейтенант, я все равно не скажу. И не угрожайте, мне уже нечего бояться. Что за хрень? Что за друг такой? Вместо того, чтобы самому исполнить свой долг, переложить его на отца, сказать, что тут своими руками должен отдать дочь на смерть, этот друг Не буду спрашивать, но ведь ваш друг мог и ошибиться. Нет, он лучший в лечении заклятий. Ой, как интересно. Так проговориться господин маркиз мог только от горя. Стал быть милейший шавальье де Пуан, выпускник Колесона, когда-то решивший ослабить свою магическую силу, получив взамен возможность лучше видеть магию. И как же вы, шавальет, так опростоволосились, или солгали умышленно? Тогда зачем? Но кто виноват это сейчас второй вопрос. Первый что же делать? Убедить маркиза самому не получится, нужен авторитетный союзник. Досавер? Да, молодой лейтенант не вариант. Тогда лишь один выход. Наш инкогнито Да пошло Пашлону по известному адресу. Все, не желаю больше смерти рядом со мной. Не допущу. А если показать девушку Виконту Тронкавелю? Этому хлыщу, снобу, которому плевать на всех, кроме его самого, да он ради мели задницу от стула не оторвет. Ваше светлость, не спешите, умоляю. Есть у меня идея, не очень благородная, но в память о вашем сыне можно рискнуть. Я должен передать Тронкавели письмо от графа. Если дописать пару строк, он придет, уверяю, по просьбе графа обязательно. Вы только идите домой, он придет, обещаю. Это было сказано уверенно, без тени сомнения. А как еще нести ахинею, чтобы в нее поверили? Конечно, если бы не горе, де Франсах ни за что бы не купился на такую разводку, но в том состоянии поверил, как верит смертельно больной в существование волшебной таблетки. Так же слепо, не считаясь ни с логикой, ни со здравым смыслом. Но здесь не было смертельной болезни, а то, что было, надо было вылечить навсегда, чтобы уже никаких рецидивов, никогда. Жан подходил к знакомому дому. Четыре года назад здесь его встречали как друга, здесь вернулась красота к Марте. здесь он поцеловал сына перед долгой разлукой. Как встретишь сегодня? И, кстати, тот же вопрос, как войти? Нужен предлог. Это что, винная лавка? А ну, камелишей, продайте ко -ка мне бутылочку вина. Нет, дешёвое, без этикетки. Такого не держите. Тогда вот это. Только этикетку помогите снять. Виконт Транковель читал письмо. Посланный по его просьбу в Тулузе человек де Шутта очередной раз отчитывался о результатах работы, четвёртый, если быть точным. То, что унтер-офицер Ажан личность не заурядная, понял давно. Строго говоря, для этого не надо было и человек на место отправлять. В конце концов, алыми звездами разбрасываться не принято, а уж чтобы до Камон расщедрился, это даже по разряду сказок не проходит. Впрочем, посланец де Шутта доказал, что не зря ест свой хлеб. Подробно писал геройскую оборону крепости, не поленился пообщаться с Тулузским полицейским, таможенником из СНБА, солдатами крепости. Предыдущие отчеты читались как настоящие романы, ну и только. Храбрец, ловкий, смышленый. Ну что еще? Почему кажется, что упущено что-то важное, возможно, главное? Что же, посмотрим, что у нас на этот раз. Видимо, автор уже не знает, чем еще угодить парижскому начальству, решил поговорить с сыном таможенника. Как там его? А, Гаспар. Ну даже таможник еще и крыса, словно кто-то сомневался. Ну к делу. Так, похитили, напугали, собирались убить. Словно испуганный ребенок может запомнить что-то интересное. Ну да, повели к берегу реки, показали отцу, пошли назад. Похитители ранили из лука, бывает, не часто, но бывает. А стрелял наш герой, кто б сомневался, Из необычный лук. Конечно, этот мальчишка на всю жизнь запомнил. Так, нети своя палка а изогнутый короткий с какими-то накладками. Вам, господин виконт, это ничего не напоминает? Снока ну Транкавиль схватил предыдущие письма. Так-так, ну да, разумеется, демон. ваше сельство, вам никто не говорил, что вы идиот? Нет? Значит, просто боялись? Виконт откинулся на спинку кресла, потер виски. Потом подошел к секретеру, достал бутылочку любимого вина, налил бокал. С кем выпить? С достойным человеком, разумеется. Он подошел к зеркалу и чокнулся со своим отражением. Идиот? Ну уж нет. Может быть и не гений, хотя ухватившись за мелкие нестыковки, раскрутить интригу затейным человеком, имеющим опыт двух миров, кто скажет, что это пустяк. Итак, если суммировать все четыре отчета, что получается? Некий сержант прекрасно фехтует, но предпочитает саблю, постоянно занимается безоружным боем, увлекается стрельбой из лука, причем второго такого на всю страну не сыщешь. Распутывает преступления, читает следы, а последнее письмо закончилось воспоминанием одного из солдат Сержант Ажан вроде бы приехал из колесона, где служил в роте охраны. "И кто это может быть?" барон де Безье объявил вошедший слуга, затем добавил: "Назвался лейтенантом полиции Ажаном, посланником графа Амьенского с личным письмом и бутылкой брамского". Обалдевший от такого представления Жан с горящими от смущения ушами, проходя мимо слуги, взглянул на него, как ему показалось, с укором. С тем же успехом можно было смотреть на мраморный бюст античного сенатора, те же невозмутимость и спокойствие. Стоящий у зеркала Тронкавиль тоже походил на статую самого себя, замерев с полным бокалом в руке. Несколько секунд он всматривался в лицо друга, затем подошел к столу, медленно сел в кресло и с каменным лицом выпил вино. Полегчало. жестом пригласила Жана сесть напротив и подтолкнула к нему письма своего информатора. "Красивая работа, ваше сельство", прочитав, начал разговор о Жан. Виконт протестующе махнул рукой. "Шарль, меня все еще зовут Шарль, друг мой. Но И не придавая, ради бога, значения той мерзкой истории, в которой всех нас второпила прекрасная герцогиня, не знал? Впрочем, об этом потом. Но демон, побери. как? У меня до сих пор ощущение, что я сплю или разговариваю с призраком. Как? Вся страна во главе с его величеством оплакивает потерю кавалера, а тут извольте видеть, живет и не тужит. Хотя, судя по сидней разоукрашенной физиономии, тужить тебе все же пришлось. Но это мы поправим уже завтра. Надеюсь, полтысячки у тебя найдется? меньше не могу. Ну правда, ты же знаешь. Шарль, ты не меняешься, это прекрасно. Предложить помощь по сходной цене, и тут же нет, нет, нет, ничего не говори. Наш мир держится на постоянстве, разумеется, деньги я найду, но не сейчас. Конечно, не сейчас. Франковель вскочил, подошел к секретарю, достал вино. Сейчас мы выпьем, крепко от души, ибо не выпить в такой день воистину потрясение основ. Значит, придется их потрясти, сказал Жан, даже не пошевелившись в своём кресле. «У маркиза де Франсака, беда. Какого де Франсака? Капитан Гвардейцев, этого интригана, Да я пальцем для него не пошевелю, пусть сам выпутывается как хочет, и ищет для себя других спасителей. Уже нашел. Ты знаешь, что его сын был моим командиром на войне с савойцами, и главное, его дочь точно не виновата в вашей ссоре. Послушай. Жан рассказывал долго, подробно, и о помощи сына, оказанной три года назад и о беде дочери, попавшей под заклятие. В конце концов транквиль врач. В этом мире не было Гиппократа, никто не создавал великой врачебной клятвы, но много ли это изменило? Разве такое дело, как исцеление людей, определяется десятком слов, произнесенных или непроизнесенных?» «Заклятие Заклятий чёрной розы, выслушав задумчиво сказал виконт: "Если это оно, ты знаешь, что будет дальше. Еще до ночи девушка будет мертва, этого никто не может изменить. Но если нет, а отец выполнит свой долг, ты прав, едем немедленно". Больше всего де Франсаку хотелось напиться. Смертельно до да беспамства, до да потери человеческого облика. оказался алкогольный угар отключит мысли и память, особенно память, которая назойливо, Зоелевы, наплевав на желание человека, подсовывала картины счастливой молодости. Вот рождается сын, наследник, преемник чести и славы рода, и весь маркизат до последнего крестьянина гуляет, поздравляя счастливых родителей. Вино лилось рекой, но сеньор в тот день плевал на расходы, было только счастье отца, которым безумно хотелось делиться со всем миром. Вот через 10 лет, когда супруги уже потеряли надежду на второго ребенка, рождается дочь. Смешной сморщенный комочек не признающий полутланов. Если ей плохо, значит плохо всему миру, и нет горя горши на свете. Она плакала так, что слезы выступали на глазах самых веселых и циничных шутов. Зато если смеялась, казалось, на небе всходило второе солнце, и те же шуты замолкали, понимая, что все их шутки не значат ровным счетом ничего. Зачем какие-то, пусть и самые остроумные слова, когда рядом смеется Мили? Господи, она же Маркиз даже не представлял, как ввести ее в светское общество. Умница, красавица, она начисто лишена способности к интригам, качество необходимого при дворе. Этот недостаток она прятала за язвительностью, награждая знакомых колкими замечаниями. Но отец знал точно: это лишь щит для по-детски доверчивой души. Брат был таким же, но предпочел прятаться за бесшабашной удалью и молодецким нахальством, располагавшими к нему покровителей. Интересно, как сможет поставить себя при дворе дочь? Демон! Не будет никакого двора и дочери не будет уже сегодня. Ну что, отец, готов идти докладывать о ней? А потом де Франсак не только вельможей феодал. он профессионал, посвятивший жизнь охране первых лиц государства. Он знает процедуру. Более того, он был готов сам организовать её исполнение, если бы беда коснулась кого-то другого. Другого, но не Мильжи, господи, за что? Да эта девушка уже не его дочь. Его дочь погибла, и это чудовище лишь выглядит как она. Всё так, но, господи, как же больно. Всё надо идти, только поправить конзол. А, нет, лучше надеть другой и да, приказать стереть пыль с книжных полок. Нет, эти слуги такие неаккуратные, лучше сам. И поправить занавески. Что бы ещё сделать, чтобы тянуть время? Вспомнил. Этот глупый полицейский лейтенант, наивно пообещавший визит самого Тронкавели. Тот, конечно, не придёт, но для очистки совести, демон. Кто здесь кого обманывает? Да под этим предлогом можно задержаться до 4 часов. Или всё-таки до полпят, Ладно, до пяти. Всё решено. Ждем до пяти, лишь потом в дверь постучали. Слуга открыл. На пороге стоял виконт Транкавель, в шикарном камзоле, пахнущий дорогущими духами, которые вечно раздражали до Франсака. Сейчас они показались ароматом рая, дарящего надежду. Позади виконта маячил дарешний полицейский, о котором сейчас не хотелось даже думать. "Я узнал, что вы нуждаетесь в моей помощи, друг мой", Транкавель сама любезность. В другое время то вызвало бы лишь едкую усмешку, но не сейчас. Да, я благодарю вас за визит. Вот так, строго по этикету, наплевав на разрывающееся сердце. Я хотел бы побеседовать с пациентом в привычной для него семейной обстановке. Вы, супруга, это можно реализовать? Разумеется. Эммили, у нас гость. Займите его беседой, пока я подготовлюсь к скучному деловому разговору. Приходится жизнерадостно шутить, приглашать все в свой кабинет, размером обстановкой походящей боли на гостиную. С мудрым видом садится за рабочий стол, обложившись какими-то совершенно ненужными сейчас бумагами, изображая кипучую работу. Жена с дочкой сели с виконтом в стороне за маленьким столиком, на который слуги в мгновение ока поставили фрукты и вино. Где-то в углу зачем-то примостился этот, как его? А, неважно. Раз сразу не выгнали, так пусть уж себе сидит, не до него. Вот виконт, как галантный кавалер, принялся развлекать дам светскими разговорами. О чём они говорили, было плохо слышно, но очевидно, что беседа была непринужденной, даже веселой. Во всяком случае, сдержанные улыбки супруги и заливистый звонкий смех дочери. Демон, не дочери, ее больше нет. Есть убийца, имеющие лишь цель и выбирающие лишь средства для ее достижения. Господи, ну как же искренне звучит смех. Ну вот Тронка вель намекает, что мужчинам надо остаться наедине. Дамы выходит, у маркиза сжимается сердце. "Ну что?" спросил де Франсак. Смертельно побледневший, сбросивший маску довольно жизнью сибарита, превратившийся просто в несчастного отца, ожидающего приговора любимой дочери. "Увы, мой друг, крик, любимый. Я видел все признаки беды. Характерный жест, речь, точнее, манера говорить. Это трудно описать не специалисту, но увы ошибки быть не может". В глазах потемнело, в висках словно загремели полковые барабаны, сквозь грохот которых еле получилось расслышать: "Есть это ненаведенное поведение? Что?" Кто? А что? А что? Как этот полицейский червяк? О чем он вообще? Например, заклятие куклы, продолжил до отвращения спокойным голосом Жан, обращаясь к Тронкавелю. Детское заклятие, но наложенное сильным магом, не уступающим в умении, может быть даже вам. Думаешь? А что с его помощью действительно можно заставить человека ненадолго изменить походку или мимику? У нас в Марле использовалось как шутка. Возможно, конечно, но нет, все равно не бьется. Заклятие куклы держится не более четверти часа, а мы беседовали почти час. Да и кто, когда мог его навести, если бы макс, стоял здесь рядом, но ведь не было никого? Есть еще заклятие веселого слуги, задумчиво произнес Жан и, подняв ладонь в останавливающем жесте, продолжил: "Шарль, не возражай, вспомни первое из трех писем, что показал мне сегодня, там, где говорится о нападении на крепость". Какие сказки всегда возникают после подвигов? Недоуменно, пожав плечами, ответил виконт: "Не в этом случае, там было заклятие тихого слуги. Здесь я считаю заклятие слуги веселого». То есть девушка жива, но полностью под контролем. Оба заклятия для магов, как известно, неопределимо, просто поверь. Я не ошибся ни тогда, ни в ущелье Блесфаджа, я не ошибаюсь и сейчас. Как? Какой-то червяк получает виконта, -то, а тот слушает и терпит обращение по имени? Впрочем, это, разумеется, показалось горе, но надежда Здесь не тот случай, здесь придется доказывать, уверен, спросил Тронкавель. Да, просто ответил полицейский. и уже обращаясь к маркизу: "Ваш светлость, я разумеется не маг и даже не дворянин, но магические преступления мне раскрывать приходилось. Сам из шевалье де Пуан может это подтвердить". Услышав эту фамилию, де Франсак вздрогнул. Заметь фотожана оживился. "Вы знакомы с господином де Пуаном, ваш светлость? Давайте поедем к нему. Он не откажет, я уверен". "А смысл?" с грустью подумал маркиз. Ведь именно де Пуан и сообщил ему о заклятии, поразившем дочь. Он тогда попросил, несколько скорее потребовал никому не говорить и обещал найти рецепт. Жаль не успел. Но полицейский настойчив, непозволительно, преступно настойчив. В самом деле, маркиз неожиданно поддержал Жанну Тронкавель. Почему бы нам не обратиться к Депуану? Не знаю, как насчет лейтенанта. Успокоившись, виконт вернул былое высокомерие. но меня он примет обязательно и немедленно. Вперед!» обняв маркиза за плечи, он настойчиво едва не силы отвел ее в свой экипаж. Наглому полицейскому там тоже нашлось место. Когда два благородных вельможа вошли в дом шевалье де Пуано, там ничего не произошло. Ни один слуга не обратил на них, а тем более к то простолюдина ни малейшего внимания. Все продолжили заниматься своими делами. Лишь у дверей кабинета на вошедших поднял скучающий взгляд секретарь. Что угодно, господа. Мы хотели бы увидеть господина де Пуано. Передача маркиз де Франса викон виконтранкавель. Вам назначено? Тем же скучным голосом спросил секретарь. Нет, но Когда ничем не могу помочь, его милость занят. придется подождать, пока он освободится. Покрасневший от этой наглости Тронкавель собрался высказать все, что думает по этому поводу, но Жан, примиряющий, положил ладонь на его руку. И будьте любезны, скажите, что его аудиенции просит сержант оменской полиции Ажан. Секретарь недумённо взглянул на лейтенантские нашивки Жана, потом поскрёб в затылке, видимо, что-то вспоминая, и быстро пролистал лежавшую перед ним тетрадь отматывая страницы назад. Нашёл какую-то запись, но тем не менее спокойно сел за стол и сказал: "Как только господин Депуан разрешит мне войти, я доложу присаживающимся господа». Минут через 20 в приёмной звякнул колокольчик. Секретарь зашёл в кабинет и буквально через минуту вернулся. "Господин Депуан вас ждет?» Все трое вошли в огромный, богато обставленный кабинет. Хозяин которого сидел за огромным массивным столом, на котором высились горы книг. Прочим наметанный на глазан отметил на них пыль. наглядно свидетельствующие, что чтением господин Депуан себя не слишком утруждает. Маркиз, я разочарован, начал разговор Шавальье. Зачем вы привели сюда этих господ, когда я уже все сказал? Мне нечего добавить, вы обязаны исполнить свой долг. Если вы о заклятии «Черные розы, то по закону сообщить о нем должны были именно вы, как первый его определивший». Жан, наплевав на субординацию, взял дело в свои руки. Сержант! Ах вы летинант, но ну кто ты такой, чтобы предъявлять мне претензии? Обнаглел дубина. "Претензии?" переспросил Жанн, подойдя почти вплотную. «Боже упаси, всего лишь один вопрос. Как вы преодолели заклятие прощальной комнаты? все таки военная академия Бретони, прекрасная школа, выпускающая бойцов с отменной реакцией, не теряющихся в любых обстоятельствах, не подвела она и в этот раз?" Шевалье не тратил времени на возмущенные разговоры, глупые вызовы на дуэль или размахивание шпагой. Проиграл, значит, проиграл, надо бежать. Через окно на улицу, там есть хитрый проход между домами. Благо этот вариант давно предусмотрен. В стену вмонтирован амулет, который убивает всех присутствующих в комнате, кроме хозяина, разумеется, а нечего приходить к нему с коварными замыслами. Вот с руки Депуана скользнула, видимая лишь двоянам, голубая змейка, достигла амулета и полился желтый свет, который, собственно, должен Ого! Полицейский грудью бросился на амулет, приняв все заклятие на себя. Полевать, спасаемся. Темнота. Швалье Депуан открыл глаза. Пару мгновений потратил на осознание ситуации. Так, мы лежим на полу в своем кабинете. Пробуем пошевелиться. Бесполезно, связан по рукам и ногам. Еще и демон во рту кляп попался. Но как? Голову повернуть можно, значит, смотрим. Два тела лежат рядом. Еще одно, точнее, один сидит в кресле и с любопытством нас разглядывает. Словно диковину зверушку. Полицейский, скотина. А вы быстро пришли в себя, Ваша милость, спокойным голосом констатировал очевидный жанр. Судя по всему, господа дворяне проспят еще долго. Это последствия десятипроцентного уменьшения магических сил, не так ли? Откуда? Откуда этот простолюдин может знать то, что навсегда скрыло тайны академии? Пленник замычал, попытался выплюнуть кляп, бесполезно, а полицейский продолжил. Поговорим, пока господа изволят спать. Ах да, вы же говорить не можете. Ну да ничего. Поверьте, ваши ответы и вопросы прекрасно читаются в вашем взгляде. Буквальных слов не нужно. Вы вот сия, я вижу в нем недоумение, Почему мы все живы, а вы еще и связаны? Отвечаю: что-то пошло не так, или наоборот, так. Тот, кто установил этот амулет, мог ведь заложить в него именно такое заклятие. Зачем? Не знаю, думайте сами. Уже сегодня вас будут спрашивать другие специалисты, такие виртуозы тисков, щипцов и раскаленных игл. Шевалье с ненавистью смотрел на собеседника, но после этих слов в его лице отразился страх. Впрочем, равнодушно пожал плечами Жан. Мне это не интересно. Меня сейчас вообще волнует лишь одно, девушка. Ответьте откровенно, и я избавлю вас от позора, согласны? Депоан утвердительно кивнул. Только кляп все равно не выну. Не желаю отбиваться от ваших слуг. Итак, заклятие накладывали не вы, у вас просто сил таких нет, но с вашим участием еще один утвердительный кивок. Послушного ребенка? Отрицательный кивок. Верной жены? Отрицание. Веселого слуги? Подтверждено. Увы. Это неснимаемое заклятие, когда-то было придумано для рабов. особо ценных, тех, кого можно было продать с большой выгодой. Потому и в заклятии была предусмотрена возможность смены хозяина. Достаточно было знать некий ключ, по сути, магический код, последовательность команд. Кто их знал, тот и контролировал человека. Так что девушка в опасности навсегда. Любой мерзавец может сделать из нее кого угодно, если будет владеть ключом. У вас есть ключ? Демон Диманат Полицихиштов в Морле учился, а когда он же говорил, что увлекается магией, читает все, что по ней написано. Тогда лгать бессмысленно, кто знает, что ему еще известно. Отрицание. У вас два выхода: умереть сейчас или на шафоте после пыток, разумеется. Самоубийство исключено, поверьте. Согласен на первый вариант. Подтверждение. Скоро господа проснутся. Расскажите им все о Миле. После этого любое сотворенное вами заклятие вас убьет. До этого хоть обколдуйтесь, будете живы и вполне здоровы для длительных бесед с Полачу. О, вот они и просыпаются. Пришедший в себя Тронкавиль создал купол тишины, под которым пленник мог кричать в свое удовольствие без риска взбудоражить слуг. И вместе с маркизом приступил к допросу. Но Жан вышел из купола, не желая интересоваться тайнами, которые его не касались. Впрочем, допрос длился недолго. Ответив на несколько вопросов, Депуан демонстративно замолчал. Выйдя из купола, Де Франсак раздраженно проворчал: "Молчит сволочь". Но ничего, у наших ребят все разговаривают, по клеще, чем на исповеди. Ну, а девчёлке он рассказал. Да, никакой черной розы, заклятие весёлого слуги и ты угадал. Маркиз нервно потирая руки, уселся в кресло, а Жанн подошёл к Депуану и едва заметно кивнул. В тот же миг сверкнуло какое-то сотворённый шивалия заклятие, он выгнулся, коротко кордка и затих. Транкавеер рванулся к телу, попытался что-то сделать, бесполезно. Перехватив заклятие, Жан изменил его и направил на сердце предателя. И инфаркт местной магии лечить еще не научилась. Спокойники сняли пут и срочно вызвали слуг, которым объявили, что их хозяин скоропостижно скончался. Смерть зафиксировал Транковиль как врач. Оснований сомневаться в его словах не было. Посетители были в кабинете хозяина около получаса, все было тихо, на трупе никаких следов насилия. С грехом пополам у де Франсака получился изображать скорбь в доме, но в экипаже у него началась настоящая истерика. Благородный господин, трезвый как бриллиант, рвался обниматься не только с транкавелем, но и с безродным полицейским, с которым в иной ситуации разговаривать побрезговал бы. Не помогали ни увещевания, ни применённые виконтом заклятия успокоения. Ситуацию спасла бутылка гарпы, нахально прихваченная жаном из кабинета покойного. Пока счастливый отец надирался, ему с грехом пополам, но удалось внушить, что он движется в правильном направлении, Ибо именно его тяжелое опьянение до одра до отключения от действительности позволит его друзьям, и именно друзьям, ближайшим и наплевать, что с одним еще вчера разговаривал как со злейшим врагом, а с другим вообще разговаривать не собирался. Так вот, эти друзья смогут довести дело до победного конца, разумеется, победного, ибо дочь уже спасена, остальное мелочи, подлежую, подлежу, подлежащие. Вот. и но, игнор нет, это уже и мысленно не выго варить. И плевать, не мешайте, я здесь усну. сдав в дребезги пиано де Франсака на руки ошалевшим слугам, отродясь невидавшим господина в таком состоянии, Тронкавиль поехал домой. Жан вышел по дороге, предупредив, что появится часа через два, может быть, больше. Разговор в небольшом доме на окраине Сен-Ини. Какая честь, ваша милость, впервые в жизни принимать в своем доме целого барона? Бывшего барона мэтр, бывшего Но по-прежнему вас уважающего. Однако что случилось? В гильдии мне сказали, что вы отошли от дел. Обычная история, ваш милость, старость, дочери замужем, сыновья выросли и сами водят караваны. Хорошо водят, я знаю. Не сомневаюсь. Но уж извините, на старика вы точно не похожи. И это внешне. Месяц назад умерла жена. Клянусь, я все сделал для ее выздоровления. Лучшие врачи, лучшие лекарства ничего не помогло. Элис ушла. И она ушла, дети выросли, кому и нужен? В гильдии выбивать взнос у наглых молокососов, которые оказываются баронами и вообще героями, богарь горько усмехнулся. Выросли люди, которые делают это лучше меня. А что остается старикам? Вино? Его мне точно хватит до конца жизни. Вот, извольте попробовать, не побрезгуйте. С удовольствием, метр, но ну, не сейчас. Вообще-то я за помощью». Чем могу? В унылом голосе бывшего главы гильдии наёмников обозначился интерес. Ну, теперь уже две просьбы. Первое, с которой пришел. Мне срочно нужен черный отряд. Срочно это да прямо сейчас. Не вопрос. Пошли вот прямо сейчас в одну уютную таверну, если деньги есть. Хотя для вас, думаю, договоритесь. А вторая. Беда в замке Безье. Так что для черного отряда два заказа. Один срочный сегодня в Париже, второй тоже срочный, но в Безье. Отец прислал письмо. Кто-то точит зубы на его замок. Причем кто-то против кого-то правитель не собирается воевать. Он точно не назвал, но, думаю, реформисты. С ним придется разбираться своими силами. Уверен, с помощью наших наемников решим вопрос, но потом отцу потребуются опытные воины. Не шпагами махать, а организовывать службу, ну как метр готовит трёхнадцат строй. Только если у вас красивые девки есть, ухмыльнулся Богарёв. Не такая уж моя старина и старая. Разговор в маленькой таверне на окраине Парижа. "Господин Богарёв, какая честь! Желаете сделать заказ?" подскочил к столку вёрткий слуга. Заказ желает сделать этот господин", Богарёв указал на Жанну. Надеюсь, наши расценки господин, известны. А ты не на ты дежона, позови, или я здесь уже пустое место, что он ко мне подойти брезгует? «Помнится, месяц назад меня здесь по-другому встречали. Богарынах хмурился, легонько стукнул по столу могучим кулаком. Что вы, господин Богары, Разумеется, господин Богары? Надеюсь, господин знает, что заказы, принимаемые лично командиром, стоят дороже, много дороже, попытался сгладить ситуацию слуга. В ответ мэтр лишь взглянул на него, но таким взглядом, что бедолагу словно ветром сдуло. буквально через минуту подошел крепкий подтянутый мужчина, в котором Жан с радостью узнал молодца, команда ушла под фаржом вторым взводом. Тогда из четырех сержантов погибли двое. Один из оставшихся сейчас стоял рядом. Так что угодно, господа? А где Мары? Сам вырвал Сужана о втором оставшимся в живых сержанте. Выполнять заказ, автоматически ответил подошедший, пристально вглядываясь в собеседника. Дьяволы все преисподней, да что? Да я, да как же? Бгаре, старый демон, ты что предупредить не мог? Господи, ваша милость! А мы тут уж такого наслушались, а вы к нам. Да идемте же скорее вот сюда, прошу. Леся, чем ты занимаешься? Оно ну лучшего нам. Мясо, вина, на стол все, что есть, и чего у короля не бывает. Джижон, успокаивающе поднял ладонь Жан. Я счастлив тебя видеть, но мы действительно по делу.